Пропусков свободное место выводит свою подпись. Пишет старательно, навалившись грудью на стол, сопя и высовывая кончик языка. Пухлые пальцы крепко сжимают тонкую ручку самого пера, а росчерка, какого хочется, не получается. С хряков. С хряков. С хряков. Сейчас выходит здорово, не хуже, чем у начфина Семенова. А вот завиток после «В» никуда. Закорючка какая-то, не поймешь, к чему, и всякий раз Хряков отшвыривает книжку, затыкает пузырек бумажкой, с огорчением замечает чернила на указательном и большом пальцах, про себя легонько матерится и уставляется в окошко. Что там увидишь? Чем разбечешься? В зоне сангородка и вообще-то народу раз-два и обчелся. Все только калечь, инвалиды. А в выходной день и вовсе пусто. Вызвать, что ли, кого? Рассыльный тут, худой, бестолковый старикашка в засаленной телогрейке. Он с ней не расстается и в такую жару. Торчит вон напротив на лавочке на самом солнцепеке. Свесил голову и не шевельнется. Чурк-чурк. Окликни, -чурк. вскочит, как чумовой. Зашамкает беззубым ртом. засуетиться А сразу понять, куда посылают, не может. пуганый какой-то. Забормочет гражданин-начальник, гражданин-начальник, словно каша в слюнявом рту. Такому дай раза по кумполу и дух вон. Какой это рассыльный. Ни расторопности, не вида, вонь одна. ахряков содержит себя в чистоте, любит баню. Белье от прачки принимает дотошно. Опять, небось, вместе с вашим вшивом кипятило. Смотри у меня. Жара размаривает, томит. Сеня, попав в охрану сангородка после их хлопотливой конвойной службы, Надива быстро отъелся и раздобрел. Вот бы в деревню таким заявиться. Кожа на щеках и округлившемся подбородке натянулась. Лоснится, что твой сатин. Складочки появились на запястьях, как у новорожденного. За что не ухватись, не укулупнешь. Гимнастерка, штаны, все в обтяжку. Зато Сеня стал сильно потеть, Под мышками всегда растекшиеся темные пятна. Что придумать? Пол дежурки выширкан и выскоблен, Его уже два раза мыли с утра, А еще нет десяти. Двор прибран, выметен, Песок граблями изузорен. Пройди вдоль и поперек, Не подберешь обгоревшей спички, Не то что чинарик. Можно поручиться. Насчет порядка, Народ вышкаленный, не придерешься. Даже жучка, что прижилась у заключенных, и та в зоне ни-ни. У вахтых станет хвостом повиливает, ждет, когда кто пройдет в калитку, чтобы прошмыгнуть наружу. И таким же манером обратно в зону, вежливенько, в стороне дожидается, пока пустит. Тоже школу прошла шельма. Голоса никогда не подаст, знает нельзя. Начальство и так сквозь пальцы смотрит, не положено зэком держать. животных. Вот она улеглась в тени коптерки противопроходной, прижалась к заваленке, так что не вдруг заметишь. Тварь о свое место знает. Стрелки ходиков еле ползут. Хряков не дает гирькам спуститься, то и дело подтягивает. Потом подолгу, упорно смотрит, как идут часы после подводки. Забастовали они, что ли? Часовая стрелка туды ее, растуды, на месте стоит. До смены, как не верти, три часа с гаком. В распахнутую настежь дверь идет раскаленный воздух, если затворить ее, вовсе нечем дышать. В носу, во рту пересохло, ладони влажные, прям наказание. За квасом в Вохровскую столовую посылать рано. Повар не поглядит, что ты дежурный к пункту и пошлет твоего рассыльного с кувшином подальше, знай время».